Дай мне свою руку, Всеслав, — сказал с приветливой у л ы б к о й старик. Я вижу, ты не обманщик, а честный и благородный юноша. Но скажи мне, если ты не хочешь быть христианином, так что за утеха тебе, отроку великокняжескому, вести знакомство и приязнь с простым дровосеком? Признайся, ты желаешь беседовать не со мною, а с моею дочерью. «И с тобою, Алексей. Ты был некогда так же, как я, витязем. Видел много знаменитых городов, людей наземных?» «Как?» «Надежда», — прервал почти суровым голосом старик, — «ты сказала ему?» «Нет, батюшка, нет», — вскричала с робостью девушка. «Я ему ничего не говорила, а только сказала, что ты был прежде воином». «Не опасайся ничего». продолжал Всеслав. «Если ты скрываешь свое истинное имя...» «Мое истинное имя — Алексей», — прервал старик. «Это имя дано мне при втором моем рождении». «При втором рождении?» — повторил с удивлением юноша. «Да, Всеслав. Ты не понимаешь меня. Но скажи, как назовешь ты сам то мгновение, когда прозревший слепец увидит впервые свет, да то ли ему неизвестный. Не родился ли он снова, не приучается ли он, как малое дитя, узнавать понемногу, что лазурный, беспредельный шатер, раскинутый над его главою, это жилище Господа Бога нашего, наречено небесами, что рассыпанные по онам сверкающие искры, это, эти о э т бесчисленные светильники, горящие пред престолом Всевышнего, именуются звездами. что э т о п л а м е н н о е н е у г а с а е м о е горнила, льющая жизнь и свет на всю Вселенную, называется Солнцем. Скажи, не должно ли казаться этому слепцу, что он родился снова? «Ах, Алексей!» — вскричал с горестью юноша. «И я такой же точно слепец, и моя душа тоскует о свете. Полно, так ли, Всеслав?» прервал с улыбкою старик, не привыкла ли она к п о т ё м к а м Когда наше земное скудельное тело обуяет лень, так ему и дневной свет не взмелится. Ночью спи, да прохлаждайся сколько хочешь, а д н ё м надобно бодрствовать и работать. Ведь и душа наша подчас не лучше тела. Как полюбится ей дремать в темноте, так не вдруг е ё добудешься. Да и будить-то надо с опасением, Не в меру яркий свет не просветит, А разве ослепит ее? Послушай, Всеслав, ты верно устал И желаешь подкрепить себя п и щ е ю Ты привык пировать в чертогах княжеских, Но если не погнушаешься нашей убогой трапезы, Так милости прошу в мою хижину. Да не погневайся, молодец, Чем богаты, тем и рады. Всеслав, приняв с благодарностью предложение Алексея, отвязал коня своего и, ведя его в поводу, пошел вместе с ним к опушке леса, которая опоясывала с полуденной стороны поляну. В то же самое время на противоположной стороне из-за деревьев показался человек необычайного роста, в пестрой рубашке, сверх которой накинуто было верхнее платье темного цвета. За его украшенным медными бляхами поясом заткнуто было несколько стрел. Из-за широких плеч виднелся длинный лук, а в правой руке своей он держал наперевес толстую охотничью рогатину. Увидев Всеслава, который обернулся, чтобы сказать что-то надежде, отставший на несколько шагов позади, колоссальный незнакомец указал на него пальцем и спросил в полголоса, Это он? Да, он, отвечал кто-то шепотом, и из-за густого орешника высунулось безобразное лицо прохожего, в котором читатели наши, вероятно, давно уже узнали служителя верховного жреца, торопку Голована.